Через несколько мгновений после того, как стали заметны первые проблески света на востоке, я спустился из кабины, чтобы еще раз замерить уклон траншеи плотницким уровнем. Работа близилась к концу. Я уже начал думать, что сумею справиться. Встал на колени и почувствовал, как что-то с тупым тихим звуком хрустнуло в позвоночнике. У меня из горла вырвался хриплый стон, я соболился боком на узкий наклонный спуск траншеи. Я лежал, сжаб зубы, и прижимая руки к пояснице. Понемногу боль слегка утихла, и мне удалось встать. — Ну вот, — подумал я, — все кончено. Я сделал все, что мог, но теперь все кончено. — Прошу тебя, милый, — послышался шепот Элизабет. — Каким бы невероятным это ни показалось, мне некоторое время назад теперь этот... Шепчущий голос начал пробуждать во мне неприятное чувство. В нем слышалась чудовищная безжалостность, непреклонность. — Пожалуйста, не бросай работу. Прошу тебя, продолжай. — Продолжать? Рыть траншею? Я не знаю, смогу ли даже идти. — Но ведь осталось так мало, — послышала стенанья. Это уже не был голос, говорящий за Элизабет, как раньше. Это была сама Элизабет. — Осталось так, так мало, милый. милый. На двигающемся рассвете я посмотрел на траншею и медленно кивнул. Она права. Экскаватор стоял всего в пяти футах от конца, может быть, в семи, но это была самая глубокая часть траншеи, конечно. Пять или семь футов, где находился наибольший объем грунта. Ты сможешь сделать это, милый, я знаю, что сможешь, умоляюще звучал голос, но убедил меня продолжать работу. Нево решающим для меня стал образ Доллона, Спящего в своей роскошной квартире на верхнем этаже Невоскреба, тогда как я находился здесь, в этой траншее, рядом с грохочущим, изрыгающим вонючей дым экскаватором, весь в грязи, с израненными руками, кровоточащими мозолями, Долан спит в своих шелковых пижамных брюках, а рядом с ним одна из блондинок в его пижамной куртке. Внизу, в огороженном стеклом помещении гаража, стоит серебристо-серый кадиллак заправленный, с уже погруженными вещами, готовый к поездке? — Ну, хорошо, — пробормотал я. Медленно взобрался в кабину экскаватора, опустился в кресло и нажал на газ. Я продолжал работать до девяти утра, а потом кончил. Нужно было предпринять еще кое-что, а времени оставалось так мало. Моя наклонная траншея вытянулась на сорок футов. Этого должно было хватить. Я отогнал экскаватор на прежнее место и оставил там. Он мне еще понадобится. И для этого придется отлить дополнительное количество топлива. Но сейчас на это времени не было. Мне был нужен эмперин. А во флакончике его оставалось так мало. Нужно, чтобы таблеток хватило на сегодняшний вечер и на завтра. О, да! на завтра на славный праздник независимости четвертая июля в замен я передохнул минут пятнадцать я не мог позволить себе этого но заставил себя растянувшись внутри фургона мышцы мои при этом сдрагивали и дергались я думал о долоне Сейчас он перед самым отъездом упаковывает вещи, кладет в свой кейс деловые бумаги, которые будет просматривать в пути туалетные принадлежности, может быть, книгу или колоду карт. А вдруг на этот раз он решит лететь? Послышался внутри меня злобредный шепот. Ее не смог удержаться. Из губ моих вырвался стон. Никогда раньше он не летал в Лос-Анджелесе. Всегда пользовался кадиллаком. Мне казалось, что он просто не любит летать. Правда, иногда ему приходилось путешествовать с самолетом. Однажды он летал в Лондон, и мысль о том, что он может полететь, неотступно билась в моем мозгу, не покидая меня ни на мгновение, словно зуд. В половине десятого я достал из фургона большой рулон брезента, аппарат, сшивающий проволокой, и деревянные планки. Стало облачно и чуть прохладнее. Иногда Бог приходит на помощь. До этого момента я забыл о своей голове, потому что все остальное болело у меня намного больше. Но теперь я коснулся ее пальцами и тут же с невольным стоном отдернул руку. Я подошел к зеркалу на пассажирской стороне фургона и посмотрел в него. Лысина была ярко-красная, покрытая пузырями. В Лас-Вегасе Долан делал последние звонки, готовясь к отъезду. Водитель наверняка уже подал Кадиллак. Между ним и мной оставалось всего семьдесят пять миль. И скоро Кадиллак начнет сокращать это расстояние со скоростью шестьдесят миль в час. У меня не было времени стоять и оплакивать лысину, обожженную солнцем. «Мне нравится твоя загорелая макушка, милый». Послышался рядом голос Элизабет.